«Мы и они», — читает Валдис Пельш. Книга была очень старой и ветхой. Такой старой, что бумага пожелтела, а переплет распадался на отдельные листы, когда мальчик пытался их переворачивать. Зато там были большие цветные картинки, и в книге говорилось о драконах. Раньше мальчик такого не видел. В городе, где он жил с мамой и папой, драконов не водилось, Зато здесь, в Синих горах, утверждали взрослые, такой твари видимо-невидимо. С той минуты, когда мальчик узнал, что лето он проведет в доме у бабушки, в самом сердце Синих гор, он пребывал в возбужденном ожидании. Неужели ему удастся своими глазами увидеть настоящих живых драконов? И сейчас он жадно рассматривал картинки из старинной книги, где были нарисованы, причем, очень подробно и искусно эти самые загадочные драконы. Это было так увлекательно, что даже сладкий запах поджариваемых на кухне блинчиков не мог отвлечь проголодавшегося мальчика. Драконы на рисунках выглядели угрожающе и отталкивающе. Настолько они были не похожи на людей. И одновременно притягательно. Природа щедро наделила эти создания, в их пропорциях чувствовалась сила и ловкость. Наконец бабушка позвала завтракать, и мальчик, с сожалением закрыл тяжелый фолиант. Едва проживав первый блинчик, он пустился в расспросы. «Скажи, бабуля, а правду говорят, что здесь много драконов?» «Да уж», — проворчала бабушка, — «лучше бы их было поменьше или вовсе не было». «Ну почему? Ведь это так интересно!» «Это тебе интересно, пока ты с ними не знаком!» «А мы тут такого от них натерпелись, не приведи, Господь!» «Злые они, жестокие и опасные!» «И главное, нас, людей, они почему-то ненавидят, хотя мы им ничего плохого не сделали!» «И давно это?» «Да уж лет триста как!» «Вот взгляни!» Бабушка показала рукой в сторону окна. «Когда-то здесь и в горах...» И во всей долине, вплоть до самого моря, жили люди, а о драконах и слыхом не слыхивали. Это были, как сейчас в книгах пишут, благословенные времена, мирные и сытые, а потом откуда-то пришли эти твари, и житья не стало. А что значит «житья не стало»? Война, значит, началась. Говорят, они первые на нас напали, хотя, конечно, и нашим не грех было испугаться когда таких чудищ у своих домов увидели. А со страху-то чего не сделаешь? Я, в общем, уже не знаю, кто там первый начал, только вытеснили они нас из долины сюда в горы, да и здесь покоя не дают. И ничего с ними не сделаешь, потому как они умеют огнем плевать, а мы нет. И так, и этак пробовали с ними биться. Все бестолку. Сейчас у нас вроде как перемирие. Продолжала бабушка, убирая посуду со стола. Да только лучше драконам на глаза не попадаться. Убьют недорого возьмут. А не убьют. Так опалят огнем, так что инвалидом останешься. Много наших пострадало от них. Думаю, что и дедушку твоего эти ироды сгубили. Он как-то из дома по делам отлучился на часок. Да и не вернулся. Лежит, наверное, бедняга где-нибудь в лесу. Огнем пораженный. Сколько лет уж прошло. И бабушка замолчала, сдерживая набежавшую против воли слезу. Мальчик смотрел в окно. Утренняя дымка покрывала расстилавшуюся внизу долину, поросшую лесом. Кое-где среди зелени краснели черепичные крыши домов. Из печных труб курился дымок. Солнце вставало из-за гор, освещая этот мирный пейзаж. Но теперь мальчик знал, там, под этими крышами, в этих зарослях, за этими красивыми холмами скрывались злобные и опасные чудовища. «За что же они так нас ненавидят?» — спросил мальчик. «Разве люди сделали им что-то плохое?» «Ты знаешь, мой милый...» — бабушка надела очки, села напротив внука и внимательно посмотрела на него. «Я думаю, что все дело в страхе. Они нас просто боятся». «Как это? Чего это им бояться?» – не понял мальчик. «Да очень просто. Дело в том, что мы очень не похожи на них, а они на нас. Для нас они выглядят мерзкими и пугающими чудовищами, но ведь и они, наверное, видят нас такими же. А когда нас что-то сильно пугает, то первым делом возникает желание это что-то уничтожить. Я говорю «нас», потому что и мы люди». Такие же. Это и нас касается. Бабушка на минуту замолчала, подыскивая нужный пример, а затем продолжила. Вот представь, мой дорогой, что ты, проснувшись, увидел на своей постели большого мохнатого паука. Что ты сделаешь? Правильно. Первым делом ты прихлопнешь его тапком. И только потом станешь разбираться, что это был за паук, опасен ли он для тебя, хотел ли он тебе зла и все такое. Так природа устроила, так и эти драконы. Наверное, когда они сталкиваются с кем-нибудь из наших, их страх парализует. Вот и плюются они из страха огнем, куда ни попадя. Так надо же им объяснить, что мы зла им не хотим. Пусть себе мирно живут и нас не трогают, земли на всех хватит. Да как же ты им объяснишь, когда они к себе никого не подпускают? Как увидят, кого из наших, так сразу палить и начинают. Они ведь что еще удумали? Они же друг дружке говорят, что это, мол, мы здесь пришельцы и захватчики, а они, мол, испокон века тут живут. И земля это их, а не наша. И это еще не все. Между собой они себя называют людьми, а нас драконами. Вот ведь как? Нас драконами? «Вот это номер!» — расхохотался мальчик. «Выходит, я теперь дракошка-картошка? Вот здорово, бабуль! А можно я немножко погуляю?» «Можно, мой милый, но только около дома. А не дай бог увидишь дракона сразу домой. А если у него будет такая длинная железная трубка, прячься немедленно. Из таких трубок они огнем плюются». «Хорошо, бабуля!» Мальчик расправил перепончатые крылья и легко оттолкнувшись трехпалыми лапами, вылетел прямо в окно.